Глава седьмая Прошло несколько дней, и я немного привыкла к новому жилью. Как и прежде, вставала еще затемно и, умывшись, сразу садилась у окна в ожидании рассвета. Меня завораживало то, как неторопливо поднималось солнце, побеждая сгустившуюся темноту. Казалось, в эти мгновения и темнота в моей душе начинала таять. «Она — наше солнышко», — я вспоминала слова Дворецкого каждый раз, когда сияющий золотом круг уже сиял на ярко-голубом небе. В мире было столько красок, что я не могла именно любоваться. Но квинтэссенцией радуги была малышка Варра. Она казалась мне чистым светом. Её золотисто-рыжие волосы напоминали утренние лучи солнца, чайного цвета глаза с невероятным медным отливом сверкали, будто блики на воде озера. Захотелось поскорее увидеть девочку, но я не двинулась с места. Ребёнок спал до самого завтрака, поэтому я ждала. Как всегда, мысли начали вращаться вокруг загадочной фигуры её отца. Они порхали пугливыми бабочками вокруг свечи, не решаясь прикоснуться к пламени. Мужчина покинул дом в день моего приезда и до сих пор не вернулся. Я не спрашивала, по какому делу отбыл Эдвиш, но слуги открыто обсуждали это, так что удалось составить некоторое представление. Мой новый хозяин, в отличие от предыдущего, был на королевской службе. Судя по доспехам, поручения были весьма опасными. «Говорят, он настоящий дракон», — шептались слуги Иргана. «Я мало что знала о том, как устроена жизнь за пределами дома моего прежнего господина» поэтому имела весьма смутные представления о внешней и внутренней политике королевства. Может, Эдвиш служит в королевской армии, или же он один из стражников, тайный посланник. Чем больше думала об этом, тем сильнее сгущалась аура тайны вокруг моего нового хозяина. «Госпожа Златослава, идите завтракать!» Вздрогнув, я вынырнула из омута мыслей и торопливо поднялась. Сердце радостно подпрыгнуло. «Скоро я увижу варру», — приподняв юбки черного платья, обогнула сундуки и поспешила к двери. Отодвинула засов и осторожно, как улитка из раковины, выглянула в пустой коридор. Роза уже ушла, и я выскользнула из своей комнаты, испытывая привычное ощущение озноба. Грудь стиснула желание вернуться, спрятаться в крохотном, но таком уютном и безопасном пространстве. Но желание увидеть девочку, услышать её смех и забавный голосок, пересилило страх. Я сделала ещё шаг и закрыла дверь, отрезая себе путь к бегству. Когда я появилась в столовой, Роза воскликнула. «Доброе утро. Флам, помоги госпоже присесть». «Не нужно». Я отступила от накрытого стола и, потупившись, пояснила. «Я не голодна». «Пожалуйста, вы должны хоть что-нибудь съесть», — взмолилась служанка боюсь что господин будет ругать нас за то что морили вас голодом вставил свою лепту дворецкий вы такая худенькая у меня действительно нет аппетита я хотела лишь увидеть девочку а потом вернуться к себе наблюдая за прогулкой вары из окна это было самое счастливое время дня потом малышка обедала и ложилась спать а с наступлением темноты я уже не могла заставить себя покинуть убежище это было выше моих сил ибо казалось, что в тени стоял Ирган и наблюдал за мной. «Няня!» — на меня налетел маленький огненный вихрь, и я беззвучно всхлипнула, ощущая, как в груди становится теплее. Наклонилась, чтобы обнять в ответ варру, которая так крепко прижималась ко мне. Опустила ресницы, наслаждаясь живительным светом, незримо исходящим от девочки. Стук сердца второй... Малышка отстранилась и подняла на меня большие блестящие глаза и старательно выговорила «Зьятосьява!» Я мягко погладила ее по голове и шепнула «Спасибо». Было невероятно приятно услышать свое имя из ее уст. А то, что девочка не выговаривает некоторые буквы, можно легко исправить. вара уговори няню позавтракать с тобой», хитро прищурившись, попросила Роза. Я обреченно вздохнула, и пошла к столу. Отказать малышке было выше моих сил. Ради улыбки девочки можно потерпеть тягостное внимание слуг. фат важно произнесла крошка, и дворецкий галантно отодвинул для девочки стул, а потом помог забраться на него. «Сиба!» — я не отрывала от Варры жадного взгляда. Мне всё нравилось в ребёнке, и как она подражает взрослым и при этом не превращается в куклу, а остаётся живой и непосредственной. Я впитывала её присутствие, как живительную влагу, и тьма внутри меня становилась не такой кромешной, как обычно. «Вам снова приснился кошмар?» — неожиданно спросила Роза. Я слышала крик. Вздрогнув, я выронила ложку, и она упала в тарелку, от которой в стороны полетели брызги. Один и тот же сон, который теперь беспокоил меня каждую ночь, коснулся памяти липким страхом. Служанка охнула и бросилась прибирать. А Вара засмеялась и начала колотить ложкой о свою тарелку. Несколько секунд, и всё вокруг было в каше. А довольная девочка смотрела с таким восторгом, что ни у кого язык не повернулся пожурить её. В это время раздался стук в дверь, и дворецкий поспешил открыть визитёру. А Роза повернулась ко мне. «Госпожа, прошу вас, переоденьте Варочку». От неожиданности я поперхнулась и, откашлившись, просипела. «Я? К лета пошла с Аршем на рынок, виновато глянула она и развела руками. «А мне нужно прибраться, ведь кто-то пришёл». Воспользовавшись тем, что Роза отвлеклась, девочка снова схватилась за ложку, со смехом добавив ей уборки. У меня же стоило лишь представить, как, поднимаясь на второй этаж, душа сбежала в пятки. Но при этом было совестно, ведь меня взяли в этот дом няней, а единственное, чему я случайно научила малышку, бросаться едой. «Хорошо», — нехотя сдалась я. «А потом погуляйте с ней», — продолжила Роза, и стоило мне открыть рот, чтобы возразить, покачала головой. «Ах, ну что за проказница! Пока тут все отмою, будет обед». Пришлось смириться с тем, что еще не скоро вернусь в свою комнату. Вара со смехом бросилась ко мне, обнимая с детской непосредственностью. Служанка ахнула. «Ваше платье, госпожа!» Ох, я принесу во что переодеться. Малышка уже тащила меня к лестнице. Иди и гладь, зятослява.